тас я же... я же из-за тебя, зайчка, а ты теперь...» «Да не теперь! Не надо из меня подлеца-то делать! Я с ней уже два года живу, ну, так получилось, разлюбил, ну но... тебя ж не было, вот она и пришла. Детям с ней хорошо, ты не думай!» «Два года?» Ольга поверить не могла. Выходит... Стас с ней жил. Она думала, что все хорошо, а он в это время уже разлюбил ее, встречался с этой своей Зинкой. Так, что ли? Это в Ольгиной голове никак не укладывалось. Или люди друг друга любят, или... И как же тогда все эти слова? Про семью, про «вместе выплывем» или «вместе потонем». Нет, нет, не может быть. Что-то тут не сходится, как как два года. — Я... я... суд был только семь месяцев назад? Два года? — Ну да. Ну что тут такого? Ну, да все разводятся. Вон Катька со своим разошлась, Митя Ленку бросил, кольк тоже... Какой Колька? Да Васин, из-за которого весь сыр-бор был. Он теперь мой первый кореш. Ты представляешь, а? Смех. Смешно колька вассин первый колреш обхохочешься ольга и расхохоталась ну конечно конечно это все сон это же это же не может быть правдой да колька васин первый кореш? Бред! два года с какой то зинкой нет нет она определенно спит вот сейчас она проснется напялит казенный ватник Пойдет в свой швейный цех, будет строчить шинельные рукава и дожидаться амнистии. — Ну, вот и хорошо. Я так и знал, что ты все поймешь. На лице Стаса нарисовалось облегчение. Может, еще и полуфинал посмотреть успеет. В общем, договорились, да? И по плечу потрепал. — Молодец, мол, Мухтар. Хорошая собака. Прикосновение было реальным. Пальцы Стаса теплые, родные, чуть шершавые, пахли сигаретным дымом и машинным маслом. Ольга поняла, что это никакой не сон. Это все на самом деле. И Зинка, и Колька, и Стас, которые все это ей с улыбкой рассказывают. В глазах у нее потемнело, будто разом настала ночь Наверное, с Зойкой, соседкой по нарам, так же было, когда она ухватила табурет и поперла с ним на своего Федьку. Ольга накинулась на Стаса, метилась в лицо разбить в кровь, выбить из него всю эту блажь, чтобы узнал, чтоб вернулся, чтобы снова стал собой прежним. Она кричала, сипла, надрывно, как никогда в жизни. Она такие слова выплевывала ему в лицо, Каких сроду не то что не говорила, знать не знала. Всю тюремную словесную грязь, всю мерзость пустила в ход. — Я ж за тебя, срок мотала за тебя, Ты, ты, гнида ты, поскребыш! Он испугался. Женщина, которая била его по лицу, была не его женой. Она выкрикивала такое, чего он ни в армии, ни в гараже сроду не слыхал. Слава богу, домой не пустил, слава богу, замки поменял вовремя. Пригрел змею на груди. Ох, права маманя! Поймал ее руки, тонкие, но зараза цепкие. Всю щеку раскровенила, бешеная. а ну «Оссади! Тихо! Тихо! Научилась там среди зэков руками там ахать? Тихо! Ну!» Смазал по щеке в силу, всерьез, чтоб в себя пришла. Она схватилась за щеку, сразу сникла, перегнулась пополам, заскулила. «Стасенька, милый, милый, не бросай меня! Что я буду делать? Куда я пойду? И Миша смажет! Плюхнула с задницы в грязь, сидит, раскачивается, сопли в три ручья, смотреть тошно. Ну что за женщина! Нельзя как-то красиво все сделать, что ли, просто разойтись по-хорошему. вот без этого всего художница устроила хуже бабы позарной, честное слово. Надо же как-то, ну, гордость иметь, что ли. Нет, Стас, парень, не злой. Охлопал ее по плечу по-доброму. Ну, завела, водопад. Да нормально все. Устроишься где-нибудь, работать пойдешь. Не всю же жизнь за моей спиной-то. Я за тебя срок получила. Невелик срок — семь месяцев. Все правильно я тогда решил. Тебя-то отпустили, а меня бы по полной закатали. Ну, я поехал. А ты к детям не лезь. Ну, что их за зря расстраивать? Маша Зину мамой зовет. Миша тоже привыкнет. Ты их только того. Не беспокой, денег дать тебе на автобус там, на все дела. Ольга поползла по асфальтам. Вцепилась в брючину. — Ну, чисто репей! Господи, ну ну сколько ж можно устраивать народный театр? Стасу сделалось противно. — Стас, не уходи! Осторожно выпростал ногу, штанину отряхнул, достал бумажник, отсчитал четыреста рублей, потом подумал и добавил еще сотню для ровного счета. — Больше мелочи в бумажнике не было, и Стас, с сожалением, подумал, что вот придется теперь на заправке разменивать пятитысячную купюру. Ну-ка, ладно, что там? Ну, не зверь же он. Машина Стаса давно скрыла за поворотом, а Ольга так и сидела на земле, уткнув голову в колени. Не было у нее сил подняться. Не было сил кричать, она только раскачивала со стороны в сторону и тихонько поскуливала. Где-то по самому краю сознания вспыхивала пунктиром единственная удивленная мысль — неужели я еще жива? Чьи-то руки подхватили ее под мышки, дернули вверх. На одно безумное мгновение Ольга почудилось что это Стас вернулся, что наваждение прошло. — Вот так, голубушка, вот так. Дышите, Оленька, дышите. — Нет, не Стас. Григорий Матвеевич, откуда он тут? Зачем? Я я олень торопился предупредить вас хотел да не успел вот ведь несчастье это ноги ее не держали были ватными голова моталась как уряпичные куклы григорий матвеевич прислонил ольгу к капоту ржавого запорожца на котором все еще стояла ее сумка воды нет вам бы воды присядь присядь голубушка. горло вдруг Рожжала, отпустила, и изнутри прорвалось все то, о чем она скулила, стоя коленями в дорожной грязи. Он ск сказал два года, сказал, чтобы я не приходила. Маша, мама ее зовет, так не бывает, я ж, я же вместо него под суд, в тюрьму, а он... Я не знаю, как мне жить, я, я не хочу, я не хочу жить, не могу, не хочу!» Григорий Матвеевич ухватил ее неожиданно сильными руками за локти, держал крепко. «Все пройдет, все пройдет, надо сейчас перетерпеть. Отпустит, скоро отпустит, легче станет». Она снова вернулась к Как ей станет легче? Ну как же можно это пережить? Нельзя, нельзя пренебречь. Одно вам остается, Оленька, пренебречь, пренебречь. Кем пренебречь? Господи, ведь дети же, дети. Как-нибудь, но только пренебречь. Он меня не любил, он... Он, он специально, нарочно все придумал, он избавился от меня. Снова обмякла в руках у Григория Матвеевича. Он опустил ее на капот, руку на спину положил. — Поплачьте, поплачьте, поплачьте, это поможет, поможет пренебречь. По-всякому жизнь поворачивается, Оленька, милая. Ой, какая жизнь, о чем он? Нет у нее больше никакой жизни. Была, да, вся вышла. Был Стас, были дети, а теперь у детей мама Зинка, а у Стаса лучший друг колька Кавасин, который ее в тюрьму засадил. Он обещал отдыхать, поедем в Грецию. Я, я так хотела. Я, я только и думала, что про Грецию эту шила, и про Грецию думала. Там море, тепло, а теперь а теперь ничего не осталось. Григорий Матвеевич встряхнул ее, голос сорвался на фальцет. — Нет, уважаемая, ничего у нее не осталось. У вас дети остались. Что они должны делать? — У них другая мать есть. Он сказал, что им с ней хорошо, лучше, чем с зэчкой Он сказал, — Это ваши дети. Какая Анна Каренина у нас завелась. Что? Вот так вот и отдадите своих детей новой мамаши. В распыл пустите? Пусть, как хотят, и живут. Сколько им лет вашим детям? Книжки восемь, Машки четыре. Младенцы! Они не виноваты, что у них отец подлец, первосортнейший подлец. Хотите, чтобы они с подлецом жили, да? Я ничего не хочу. я Я жить не хочу. От хотинья вашего ничего не изменится, Оленька. Вам надо быть сильной, твердой, как скала гранитная. Бороться надо, Оленька, за детей. Все остальное в данный момент чепуха. Как бороться? С кем? Она слабая, она не умеет бороться. Придется научиться. Выхода нет. Трусость — подлейшее качество, а нам на сегодня подлости достаточно, вполне-с. Поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь потихонечку, Оленька, так-так, пойдемте. Куда? Куда? Ей некуда идти. Нет больше дома, нет семьи, ее место тут. Рядом с трупом брошенной никому не нужной машинки». Она сама такая же, отслужившая свое рухлядь. Но Григорий Матвеич был другого мнения. Одной рукой он подхватил сумку, другой взял Ольгу за локоть и засеменил к трамвайной остановке. Ветви оливковых деревьев тихо шелестели. Яркие бабочки с воробья размером порхали на дрощи. Как же в этой Греции жарко, просто невыносимо. Сесть бы сейчас в тенёчек, но тени нигде нет, даже под деревьями солнце палит нещадно, всё тело горит и во рту пересохло, а укрыться негде. Страшно хочется пить, пить, пить хочется... Григорий Матвеевич засуетился, схватил чашку, налил водички из чайника, приподнял Ольгу на подушке. «Вот, — Вот-вот, голубушка, попить попить ах ты, Господи, несчастье! Пейте, пейте, пейте, полегчает, при температуре надо много пить. Ольга жадно выпила, откинулась на подушку. Лихорадочный румянец на запавших щеках, глаза мутные, руки-ноги плетьми болтаются, и вся горит. Напугавшись высоченной температуры Григорий Матвеевич вызвал скорую. Приехал врач, молодой, румяный, улыбчивый. Сказал — грипп. Рановато что-то в этом году, обычно в ноябре начинается. Велел давать Ольге антибиотики, аспирин, теплое питье, и через неделю все будет в порядке. Так и вышло. На шестой день Ольга уже сама хлебала с сваренный Григорием Матвеевичем куриный бульон из мисочки, Куриный бульон при гриппе — первейшее средство, всем известно. Доела, отставила мисочку. — Григорий Матвеевич, а где мои вещи? Вещи ее выстиранные и выглаженные лежали на стуле тут же в комнате. — Так вон они, Оленька, дожидаются вас. Ольга сунула ноги в тапки, зашаркала к стулу. По пути ее сильно качнула, она ухватилась за диван. Постояла немного тяжело, дыша. — Голубушка моя, куда вы собрались? Доктор вам постельный режим прописал. У вас может быть воспаление легких. Вы должны лежать и выздоравливать. — Я должна увидеть детей, — Григорий Матвеевич. Он пытался Ольгу отговорить, а когда понял, что никакими уговорами тут не поможешь, заявил решительно, — одну я вас не пущу, так и знайте.